Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, то Шахся иногда приглашал его в оркестр с платой по 50 копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потел и обогревало лицо. Было жарко, пахло чесноком до духоты. Скрипка взвизгивала, и у правого уха хрипел контрабас.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 не пил ей пить чай, потому что и без того расходы большие, и она пила только горячую воду. И он понял, от чего у нее такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко. Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфо в больницу. Тут больных было немного, и потому пришлось ему ждать недолго, часа три.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 Извините за выражение. Нахмурив седые брови и поглаживая бакины фельдшер стал оглядывать старуху, она сидела на табурете, сгорбившись, и тощая, остроносее с открытым ртом походила в профиль на птицу, которой хочется пить. Да. Так, медленно проговорил фельдшер и вздохнул. Инфлюенса, а может и горячка. Теперь по городу Ти входят. Что ж, старушка пожила, слава богу. Сколько? Ей? Да без года семьдесят, Максим Николаевич. Ну, что ж, пожила старушка, пора и честь знать. Оно, конечно, справедливое изволите заметить, Максим Николаевич, сказал Яков, улыбаясь из вежливости. — И частично вас благодарим за вашу приятность, но позвольте вам выразиться, всякому насекомому жить хочется. Ха -ха, мало ли чего.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 Он слегка толкнул фельдшера под локоть, подмигнул глазом и сказал вполголоса: Ей бы Максим Николаевич банки поставить. Некогда, некогда, не любезный, бери свою старуху и уходи с богом, до свиданица". "Сделайте такую милость, — взмолился Яков. "Сами извольте знать, если бы у неё, скажем, живот болел и какая внутренность, ну тогда порошки и капли, а то ведь в ней простуда. При простуде первое дело кровь гнать, Максим Николаевич".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 П лет назад нам Бог дал ребеночка с белокурыми волосиками. Мы с тобой тогда все на речке сидели и песни пели под вербой. И горько усмехнувшись она добавила: "Умела девочка". Яков напряг памятьную, никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы. "Это тебе мерещится", сказал он. Приходил батюшка, приобщал и соборовал Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное, и к утру скончалась. Старухи соседки обмыли, одели и в гроб положили. Чтобы не платить лишнего деичку, Яков сам читал псалтырь, и за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был ему коум. Четыре мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи нищие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 кланялись вам Моисей Моисеиич и велели вам за раз приходить к нам. Якову было не до того, ему хотелось плакать. Отстань, сказал он и пошел дальше. А как же это можно, встревожился Роотчил, забегая вперед. — вперёд. Ильич, будут обижаться, они велели за раз. Якову показалось противно, что Жит запыхался, моргает и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с тёмными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру. Что ты лезешь ко мне, чеснок, крикнул Яков. Не приставай, житро сердился и тоже крикнул. Но, ви, пожалуйста, потише, а то ви у меня через забор полетите. Прочь с глаз долой заревел Яков и бросился на него с кулаками. — Жить я нет от порхатых! Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь, что из духу. Набего он подпрыгивал, сплёскивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случившемуся и бросились за ним с криками: "Жги, жги!". Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то хохотал, потом свистнул. Собаки залаяли громче и дружнее. Затем должно быть собаку укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный болезненный крик. Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города, куда глаза глядят, и мальчишки кричали: "Бронза идёт, бронза идёт". А вот и река. Тут списком носились кулики, крякали утки.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 и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный берёзовый лес, а вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синял старый, старый сосновый бор. По реке ходили барки, а теперь все ровно и гладкое, и на том берегу стоит только одна березка, молоденькая и стройная, как барышня. А на реке только утки, да гусей не похоже, что здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и в воображении его одно навстречу другому понесли громадные стада белых гусей. Он недоумевал, как это вышло так, что за последние сорок или пятьдесят лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если может и был, то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 Наконец можно было бы разводить гусей, бить их и зимой отправлять в Москву. Небось, одного пуху в год набралось бы рублей на десять. Но он прозевал, ничего этого не сделал. Какие убытки. Ах, какие убытки. А если бы все вместе и рыболовить, и на скрипке играть, и барки гонять и гусей бить, то какой получился бы капитал. Ну...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 спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем я всю свою жизнь боронился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену, и спрашивается, для какой надобности давичи напугала, скорбил же да? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь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 жалкое лицо Ротшильда и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки он ворочился сбоку боку на боку и раз пять вставал с постели чтобы поиграть на скрипке утром через силу поднялся и пошел в больницу Тот же максим николаевич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс и дал порошки и по выражению его лица и по тону яков понял что дело плохо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 А вы сделайте милость, не бейте меня, сказал он, приседая. Мне Мысейич опять послали. Не бойся, говорит, пойди опять до да Якова и скажи, говорит, что без них никак невозможно. — В среду свадьба, да. Господин Шаповалов отдаёт дочку за хорошего человека. И швадьба будет богатая, у, добавил Жит и прищурил один глаз. Не могу, проговорил Яков, тяжело дыша.